Глава 73. Застывший в ужасе Пендер не мог оторвать взгляд от лица покойника, открывшегося ему, когда он откинул одеяло. В постели лежал не живой человек, а остывающий труп. Но это была не Мэри. Это был Гаспар Ференц. До Пендергаста постепенно доходила ужасная правда. Видимо, Ференц ускользнул от Проктора, и воспользовался прибором. А Лэнгу каким-то образом удалось поймать его и убить после пыток. Следом за первым озарением пришло второе, еще более страшное. Теперь Лэнг все знает. Неудивительно, что Пендергаст так легко пробрался в подземелье, не встретив никакого сопротивления. Лэнг фактически заманил его сюда. Из глубин ужаса на Пендергаста нахлынула волна отвращения к самому себе, так легко обведенному вокруг пальца. Но времени на размышления не было. Следовало поскорее вернуться к особняку Констанс. Именно там собирался нанести удар Лэнг, пока Пендергаст попусту терял время в подземелье. Он развернулся, выскочил из камеры, промчался по коридору к лестнице и поднялся наверх, прыгая через две ступеньки. Через минуту он вырвался из ниши в кабинете Шоттама и, сломя голову, пустился к выходу, распугивая посетителей. Оказавшись на свежем воздухе, он побежал на север по Кэтрин-стрит. Пендергаст знал, что в трущобах поймать Кэп невозможно, но на Бауэре они наверняка есть. И там действительно отыскался Кэп. Извозчик дремал на высоком сиденье, поджидая пассажиров. Пендергаст запрыгнул на лошадь, достал нож, перерезал по стромке и по воде, животное. Проснувшийся Кэпман закричал и попытался хлестнуть Пендергаста кнутом, но было поздно. Пендергаст вдавил каблуки в лошадиные бока, пронзительно свистнул, И во весь дух понесся по Бауэри к Юнион-сквер и дальше».